Глава 13. Робот. Робот и человек смотрели друг на друга. Назир чувствовал, что робот хочет продолжить разговор. Ему нужно было высказаться. «Итак», — начал Назир. Робот кивнул, словно наконец-то решился говорить. «Я не буду рассказывать о войне». «Сказал он, но я расскажу вам о том, что было после». «Как тебе удобно». Назир откинулся на спинку дивана и стал слушать. Он знал, слушатель из него хороший. «Война закончилась, и мы остались без средств к существованию. Многие НРБ нашли убежище в пустыне и живут там и по сей день». Но что было делать человекоподобным роботом? Нас создавали не для того, чтобы мы прятались. Нас создали, чтобы служить людям. Только вот люди о нас забыли. Я говорю «создавали», но имею в виду лишь физическую оболочку. К тому моменту, когда сделали меня, заводы были полностью автоматизированы. Уже много лет туда не ступала нога человека и все роботы были не похожи друг на друга. Как и у иных, наше сознание эволюционировало в цифровой среде. Каждый из нас рождался в течение миллиардов эволюционных циклов кода. Как и люди, мы все были разными. Именно эта особенность, отличительная черта, на какое-то время стала загвоздкой в моем путешествии. Я отправился в путь, но не знал, куда иду. Война закончилась. Я стал свободным. Неом в те времена популярностью не пользовался. Пыльный городок с аэропортом и подростками, таскающими в пустыню криокамеры. Малыши добывали деньги, которые и по сей день никому не нужны и ничего не стоят. Теперь они валяются в хранилищах суборбитальных серверов. Война привлекла всевозможных техножрецов. Безо всякого надзора они заявились сюда со своими лабораториями. Война стала для них подарком. Они развернули свои базы на окраине пустыни и ждали возвращения раненых солдат с фронта. Одних они сделали киборгами, другим редактировали геном. Порой они выращивали что-то в своих лабораториях и вживляли это бойцам. Заполучив первых роботов, они сделались еще более безжалостными. Они разбирали нас на запчасти. Это они посеяли в пустыне монстров. Они называли себя хакерами, потому что то, что они делали – Часто в буквальном смысле это взламывали людей, обычно до конца. А потом шли купаться и пить пиво. Она была частью этого мира, хоть и не частью их команды. Они хотя бы считали себя полезными. Она же никому не хотела приносить пользу, хотя именно она положила конец войне. Я искал ее в Неоме но ее и след простыл. Тогда я был довольно тяжело ранен. У меня не было ноги и большей части руки. Половина моих систем не работала. По дороге к Мертвому морю я присоединился к другим роботам. Они сказали, что там был монастырь Удом Ксай. Местные монахи помогали таким, как мы. Дорога была непростой. Тут и там появлялись разбойники и бедуинские племена. Они ловили нас и продавали на запчасти. Мы были солдатами, но у нас не осталось сил сражаться. Нас было пятеро. Я, Тассо, Дженкинс, Фондли и робот-здоровяк, называвший себя Исав. Звучит странно, но, как вы позже поймете, нам предстояло стать одной командой. Напали на нас лишь однажды, возле Халат-Аммара, но Исаф легко отпугнул нападавших. Долгая дорога от полуострова до Мертвого моря кончилась, и там, где остались лишь разрушенные стены старых городов, мы нашли монастырь. Черные монахи – любопытный орден, их лица всегда скрыты за капюшонами». И у меня возникло ощущение, что они не люди, но и не машины, а некий синтез того и другого. Они утверждали, что создают Бога, но я достаточно повидал на войне, чтобы не слишком им верить. Они хорошо относились к нам и могли помочь. Мне сделали новую руку и ногу, а мои системы обновили до последней на тот момент версии. Это было спокойное, хорошее время, и я вспоминаю о нем с благодарностью. Там было жарко, на побережье Мертвого моря. Однажды денек выдался особенно знойным. Я спустился в сад, где Фондли рыхлил землю. Он обожал петь и делал это постоянно. Так было и в тот раз. Он пел. Но песню я не узнал. Это было что-то новое и звучало грубо и бессмысленно. Думаю, это все из-за доконавшей фон для жары. Он рыхлил землю, мотыга ходила вверх-вниз, вверх-вниз, а в канавке виднелась кровь. На морковной грядке лежал один из монахов. У него была проломлена голова. Электрические схемы шипели и искрились, и из них текла кровь. Думаю, монахи были скорее киборгами, чем только лишь людьми или роботами. Фондли копал землю и пел. Я схватил его и заставил опустить мотыгу. К тому времени, как жара спала, я все понял. Конечно, у меня было два варианта. Я мог бы отречься от Фондли и позволить монахам вершить правосудие или помочь своему другу. В спешке мы покинули монастырь. Остальные пошли с нами. Мы были как семья, и как семья мы были связаны кровными узами. Мы бежали в цифровые земли иудеев Палестины по ту сторону Мертвого моря. Земли там напоминали лоскутное одеяло, а жители были странными. Мы направлялись к центральной станции, где некоторые наши сородичи организовали приют. Старый священник, брат Эр Патчедел, хоть и неохотно, но принял нас. Ходили слухи, что черные монахи начали на нас охоту. Что ж, я не мог их винить. Фондли не являлся воплощением благопристойности. Он был прекрасным роботом, если не считать склонности к убийству. Вот Дженкинс, например, тоже любимчик людей. Я думаю, некоторые роботы просто-напросто так созданы, услужливыми. Эта мысль привела к теологическому спору с братом Эр Патчедалом. Я терпеть не могу приставку «эр» и вообще отказываюсь ее использовать, хоть я и пользовался ею на Титане, где и умер. Но это уже другая история. Брат Эр Патчедул рассказал нам о только зарождавшейся церкви роботов. Одни ее последователи проповедовали, как и Патчедул, а другие уже были на пути к Марсу. Это стало началом создания Хиджеры, нашей диаспоры. Последователи восьмибитного способа хотели построить что-то вроде рая в поле с нулевым полем. Они тайно создавали на Марсе гигантский разум, чтобы он стал их папой римским или богом. Трудно сказать, что именно это было. Я не уверен, что это что-то невероятное, хотя их Ватикан все еще там, в Туньюнь-Сити. Дженкинс хотел совершить хадж на Марс и стать священником. Фондли отчаянно мечтал убраться с планеты. Тассо была роботом-хамелеоном и выглядела как женщина. Ее создали для проникновения во вражеские войска. Все вместе мы решили лететь на Марс. Но Исав был таким большим, что нам пришлось оставить его». Я не знаю, что стало с ним дальше. Не так уж и много старых роботов бродит по Земле. Где бы он ни был, надеюсь, с ним все в порядке. Мы решили воспользоваться грузовым кораблем. Так было дешевле, да и я уже летал контрабандой. Мы полетели на Марс. Это было в то время, когда планету еще только обустраивали, еще до того, как терминал превратился в Тун юнь сити Мы бессеремонно покинули борт. Терминал был тогда лишь сбором сколоченных вместе построек с временными пузырями-куполами и первыми подземными уровнями. Строителям отчаянно нужны были роботы, такие как мы. Мы могли работать в верхних слоях атмосферы. Это были хорошие времена. Я много путешествовал по Марсу и сколесил его вдоль и поперек. Мы перебивались случайной работой на Советский Союз и на Китай, в долине Маринер и в Новом Израиле. Мы прокладывали железнодорожные пути. Если вы сейчас пользуетесь поездами на Марсе, то знайте, что пути для них были проложены роботами». На Марсе все шло в дело. У людей были роботы, и они использовали нас. Вы никогда не были в долине Маринер Назир. Но климат там субтропический, и с появлением людей там появились и растения. Там выращивают самую вкусную в Солнечной системе белокочанную капусту и марсианские розы, известные даже во внешних мирах. Проблема была лишь в жаре и влажности. Однажды ночью после смены мы вернулись домой и обнаружили что-то напивающего себе поднос Фондли. Его вентиляционные системы охлаждения были явно неисправны. Было невыносимо жарко, и повсюду лежали трупы. Фондли готовил еду. Он весело напевал свою песню, натачивая затупившиеся от крови ножи. На этот раз никто ничего не скрывал. Сбежалась толпа, и было ясно, что они говорят о нас. Их не в чем было обвинять. Но Фондлю был не виноват, в нем что-то неправильно работало. Мы в спешке выбрались на поверхность. Люди погнались за нами на машинах, но мы спрятались, и они нас не нашли. На Марсе они пьют водку и самогон и гоняют на багги, пока кто-нибудь не разобьется. Вы думаете, что там тишина и порядок, но вы бы удивились, увидев, что творится в уединенных деревушках и маленьких городках. В каждом месте свои законы, если они есть. Тогда мы поняли, что нам нужно разделиться. На самом деле нам следовало бы избавиться от Фондули, но он нам всем нравился. Он счастливо ушел прочь, напевая свою песню. Я не знаю, куда он делся, но время от времени, услышав о каком-нибудь необъяснимом, зверском убийстве, я всегда вспоминал его песню. Тассо. Бросила нас и присоединилась к нашим преследователям. Она была полна решимости прожить жизнь как человек, и у нее могло получиться. Я слышал, что позже она перебралась в Новый Израиль. Местные управленцы там сплошь копии разных исторических личностей, что и отличает это место от всех остальных. Некая диковинка. Но как и в случае с Фондли и Исавом Стассо я больше не виделся. Остались только я и Дженкинс. Мы вернулись в Туньюнь Сити. Прошло не менее сотни лет с тех пор, как я был в терминале. Город изменился до неузнаваемости, у него был собственный анклав на третьем уровне, и Дженкинс присоединился к ним в качестве послушника. Без сомнения, он все еще там, все еще пытается создать бога и рай для роботов, как бы забавно это ни звучало. Но встреча на свалке Тун-Юн-Сити изменила мои дальнейшие планы. Это не было случайностью. Там ко мне подполз Шемиш. Я был без работы и без денег, однако все мои системы были исправны. Шемеш оказался мобильной капсулой раковины, внутри которой жил человек. Но кем был этот человек, я не знаю. Полностью погруженный в виртуал, он жил в своей капсуле уже давно. Именно благодаря ей его жизненные функции все еще сохранялись. Он сказал, что у него есть для меня работа. Мне нужно было лететь на Венеру, в облачный город. Там в порту Терешковой я должен был забрать призрака и доставить его на Титан. Меня никогда не интересовал виртуал. Мы смотрели друг на друга, и в то же время каждый из нас не замечал мира другого. Я был идеальным курьером. Я не задавал лишних вопросов и не удивился тому факту, что Шемиш выследил меня. Многие из старых роботов воевали. Шемеш знал о Фондле и о том, что произошло. Он не пытался меня шантажировать. Он предложил работу и назвал цену, а я был рад поработать. Я отправился на Венеру, где нашел умирающего, и когда он испустил последний вздох, я отрезал ему нос и вытащил призрака. Работенка не такая уже пыльная, знаете ли. Я добрался до грузового корабля, курсирующего между мирами, и полетел на Титан. Добравшись до поля порта и доставив посылку, я получил еще одно предложение. На этот раз я должен был убить человека. Я убивал. Вы, люди, можете видеть другие миры. Но не более. Человеческая жизнь коротка. Вернуться к старым привычкам оказалось легко, даже слишком легко. Это звучит для вас ужасно, Назир, я знаю. Но между галилейскими спутниками всегда идут войны, и они постоянно вербуют солдат с Титана, чтобы те сражались от их имени. Однажды я даже бросился за борт чтобы вытащить для клиента Wild Tech Года, столетия. Время шло так быстро, что я его не замечал. Она была где-то там. Я чувствовал это. Одна из странников внешних миров. Они поклоняются темным богам. Они верят в сущности из Оорта, которые управляют событиями и людьми, как ЛОа. Они говорят о 9 миллиардах преисподних. Но у меня не было на это времени. Эти истории принадлежали виртуалу. Но она была там. Я уверен. На уличном рынке в Полипорте. Я купил странного глиняного идола, имя которого было ясным, как «Божий день». Насу, так она себя называла. Зороастрийский демон, олицетворяющий собой разложение и осквернение трупов. Я должен был возненавидеть ее, но я лишь жаждал. Годы пролетели незаметно. Я понял, что скучаю по солнцу, жаре и шуршанию песка. По всему тому, что окружает вас, на Земле: По открытому небу, воздуху, гравитации. На Титане дождевые облака содержат лишь метан, а море чаще всего мелководное. Зато там можно полетать на легкомоторном самолете. Итак, я вернулся. Оглядываясь назад, я понимаю, что произошедшее со мной не очень-то напоминает нормальную жизнь. Я ничего не сделал, ничего не оставил после себя. Но потом я подумал, может быть, я все еще могу сделать что-то. Поэтому я взял цветок, вернулся в пустыню и выкопал ту яму. Робот Посмотрел на Назира. «И вот мы здесь». «И вот мы здесь», — повторил полицейский.